И главное, знаешь, что самое обидное? — сказала я, стоя с вампиром на балконе своего замка. Этот маг так долго немым притворялся. Я думала, что он вообще в любви признается только попытками. И то язык откусит. А тут прорвало, прям не уймешь. Как ты думаешь, это он с расчетом? — Не уверен. — качнул светловолосой головой аэрон Он на меня иногда в школе так поглядывал словно примирялся, как ему половчей кол вколотить. Я даже не каждую ночь спал. Да ну тебя! Толкнула я вампира в бок, однако стало приятно. С Ироном мне вообще было удивительно легко, и в самом деле, как с братом. Камень сновидений изгалялся вовсю, устроив в честь прибытия хозяйки рыцарский турнир. Ржали кони, разлетались в щепу копья, ахали закатывая глаза дамы. На мой балкон летели букетики, а кавалеры, приезжая подо мной бесконечной вереницей, кланялись и улыбались. Азартный вампирюга попробовал делать ставки и строить глазки дамочкам, но мой камень ревностно относился к своим обязанностям, и те рыцари, на которых ставила я, даже если они были убогими слепыми старыми калеками, непременно выигрывали, а дамочки все как одна были замужем. Вот так и закончилась моя практика. Правда, Феофилакт Транквиленович стребовал с меня курсовую работу с описанием нового вида нечисти, которую я быстро написала, но долго мучилась с названием. Вот. Я положила папку на стол директора. Разрываюсь между ирониками и душиецами. Феофилакт Транквиленович посмотрел на меня. Ну зачем же все так усложнять? и размашистым учительским почерком подписал «Энергетические вампиры». «Да, и съездите в Княжев, наконец. Там Конклав выкупил несколько участков земли под строительство храмов, в вашу честь. Так обсудите с ними форму богослужения». «Я икнула, и попятилась, всем своим видом показывая, что не желаю иметь с этим ничего общего». «Да, и еще вас там некий Ландольф дожидается». Феофилак Трангвилинович, приподняв бровь, кивнул на дверь. Папаша радостно обнял меня и подмигнул. — Ну, навела ты шороху. — Тебя как парламентеры прислали? Амнистирован полностью в связи с обожествлением дочери. Он хохотнул. — Что передать старым магам? — Привет! — я хмыкнула. — Пусть дышит ровно, а ты-то как? Он, усмехнувшись, вынул у меня из-за уха розочку, сжал ее в кулак, дунул, и она пропала, оказавшись в другой руке. А я совершенно не почувствовал никакой магии, сильно рассмешив родителя. — Верия, Верия! — повисла у меня на шее мавка, не дав мне как следует проститься с отцом. — Ты знаешь, какое у Ванечки царство! Там такие, там такое! Она разводила руками, не в силах описать, а сиятельный мялся с ноги на ногу, тонко намекая будущей императрице, что негоже пачкать слюнями богиню. — Госпожа! — начал он робко, но я повертела пальцем у виска. — Вань, хоть ты не придуряйся, ты же у нас Иван-царевич, а не Иван-дурак! И тут же охнула от боли в копчике. «Ты зачем Серому про предложение волчьего пастыря сказала?» Маленькими злобными глазками уставилась на меня Алия. Я попятилась, грозя подруге пальцем. «Ты это... Лучше скажи спасибо, что я ему не намекнула, что ты была не против!» Потом заорала. «Мама!» И побежала от разъяренной подруги по коридору, юркнула за спину веля, визжа на всю школу. «Богиню бьют!» И это, наконец, случилось. Два дня хмурясь, как грозовая туча, Вилли ходил по школе, никого не замечая, погруженный в свои мысли. Иногда я видела, как он, спрятавшись в зелени парка, с кем-то страстно спорит, то подпрыгивая, то грозя кулаком, то заламывая руки. Меня он сторонился или попросту не замечал вовсе. Но каждый раз, когда я пыталась подкрасться поближе, чтобы услышать, что он там доказывает и кому, Хитрый маг сбегал. Али и Мавка с огромным интересом ожидали, чем же у нас дело кончится, и, как мне кажется, даже заключали пари. Во всяком случае, я несколько раз замечала, как они ударяли по рукам и кочующие мешочки с Дошло до того, что даже я стала нервничать, и, решив, что со всем этим пора кончать, я выследила и загнала мага в самый глухой угол парка. Вели словно специально убегал от меня, петляя по тропинкам, пока не оказался на пороге увитой плечом беседки. Вдруг резко крутнулся и, столкнувшись со мной нос к носу, заявил. Очень удачно, что ты тут гуляешь. Схватил меня за плечи, заволок в беседку и усадил, как куклу тряпичную, сам нависнув сверху. Нам очень серьезно надо поговорить. Да. Он нахмурился, собираясь с мыслями, и сказал, «Я решил уйти из конклава магов. Думаю, что... В общем, с твоим появлением магия потеряла всякий смысл. И нечего заниматься ерундой. Буду преподавать или займусь естественными науками. Найду себе какое-нибудь занятие». «Даже так? А не заскучаешь?» «Нет», — буркнул Велли, занятый своими мыслями. Я ведь женюсь. Мы вытрачились друг на друга. Интересно, на ком? Спросила я, а он, недоуменно похлопав глазами, пробормотал. На тебе, ты же знаешь. Он вдруг вскочил, хлопнул себя по лбу, засуетился, забегал по беседке. Подожди, не так. А черт, я же репетировал. Велей, насупившись, тряхнул меня за плечи. Не смейся. Поправил голосы, отряхнул одежду и встал на одно колено, глядя мне в глаза. Затем побагровел и заорал. — Нет, так я чувствую себя полным идиотом. Вскочил, прокашлялся и навис надо мной с таким видом, словно собирался снасильничать и убить. Открыл рот, как вынутый из воды карась. Я не сдержалась и хихикнула. — Я не могу делать тебе предложение, пока ты ржешь. Затопал он ногами. «Ты хоть когда-нибудь бываешь серьезный?» Я сразу догадалась, кому грозил он кулаками в парке и зажала себе рот обеими ладошками. Глаза у Вилли потемнели, он выскочил из беседки, а я перепугалась, что он сейчас отыщит дубину и забьет меня насмерть. Потом камушками засыплет и, может, даже цветочек сверху пристроит. А людям скажут, что ушла верилеюшка неизвестно куда. Захотелось улизнуть. Но Вилли уже вернулся, неся букет из сорванных с окрестных клумб цветов. — Вот, — сказал он, сажая меня обратно. Я взяла букет, а маг, присев рядом, попросил. — Нет, не так. Чуть повыше подними. — Это что, чтобы личика мое не видеть? — Нет, — испугался Вилли. — Да как ты могла подумать. — А вот могла. Взвизгнула я, отбрасывая букетик. Когда хотят сделать предложение, так берут и делают, они устраивают балаган. Да у тебя вся жизнь, балаган, зревел маг, вышвыривая букет из беседки. Ты ж хуже нечисти, второй год из меня дурака делаешь. И вдруг, снова вцепившись мне в плечи, грозно надвинулся на меня. А ну, говори, любишь ты меня или нет? Я с перепугу пнула его в коленку и испугалась, когда он навалился на меня, кривясь от боли. «Ой!» — пискнула я, понимая, что и в самом деле какая-то дурость получается, — прошептала Велию. «Ну чего ты так разволновался?» И, не добавила, «Какая же ты все-таки скотина! силы из девушки признания выбивать!» «Привез Иван-царевич Василису Прекрасную домой!» Да как давай на ней жениться? Захихикали в кустах. Мы рыкнули в один голос, и насмешники побежали прочь, разногласого гагача. Все. Вели паник. Будем мы теперь оба посмешищами для всей школы. Он печально посмотрел на меня. А я тебя, между прочим, люблю. Вот колечко купил. Он вытащил из кармана Софьяновую шкатулочку. Думал, встану на одно колено, скажу, что вот, Верилея, без тебя мне день не день, и ночь не ночь, и праздник не праздник, потому что люблю я тебя, вертихвостку, за натуру твою игривую, за глаза озорные. Жить мне без тебя не в мочь. «Ну так давай!» — засмущалась я, теребя рука в своего платья, «Делай свое предложение!»